Глава 3. Причины финансовой революции Фундаментальные основания описанных перемен формировались одновременно с кристаллизацией черт новой финансовой системы. Не будет преувеличением сказать, что реальный сектор экономики и сфера финансов развивались в унисон. Иного, собственно, невозможно себе представить. Именно новые потребности экономики, а не социальные или геополитические соображения, подталкивали глобальную финансовую систему к изменениям. Именно поэтому она наиболее сильно модифицировалась в последние несколько десятков лет не в тех странах, которые стали заявлять о своих великодержавных претензиях, а именно там, где ростки новой экономики возникли раньше и развились более всего. Если обратиться к самому общему сдвигу, который запустил нынешние перемены, это, разумеется, был переход от традиционного индустриального общества к постиндустриальному. Сам последний термин появился как раз накануне первой фазы финансовой трансформации, будучи введенным в оборот несколькими авторами в 1968-1971 годах. При этом следует заметить, что экономический сдвиг того времени не сводился к переходу от производства традиционных товаров к производству услуг и даже информации. В куда большей мере он указывал на отход от общества массового производства в сторону индивидуализированного общества. Хотя, надо признать, сам этот факт был осмыслен намного позже в ходе ретроспективного взгляда на 1970-е годы уже из 21 века. Снижение роли традиционных индустриальных отраслей стало реальностью последнего полувека. Доля промышленности ВВП США уменьшилась с 25,2% в 1967 году до 17,1% в 1987 и 11,4% в 2019. В Германии этот показатель составлял 40,4% в 1966 году, 33,5% в 1991 и 26,8% в 2019. Во Франции 29,7% в 1967, 24,4% в 1989 и 17,1% в 2019. Подготавливая подъем новой экономики, ориентированной на максимальное разнообразие потребления и сегментирование рынков, реальностью это новое состояние стало лишь в двухтысячные годы. Однако важнейший пункт, который стоит тут отметить, это то, что именно уход в прошлое традиционных стандартов, примитивных сопоставлений и прежних пропорций воспроизводства стал основной причиной современной финансовой революции. Индустриальное общество предполагало повторяемость и соизмеримость всех экономических процессов. Нельзя не согласиться с тем, что его главной особенностью были не столько капиталистические отношения, а превращение инноваций в основной элемент повседневной жизни. Однако даже это не отменяло того факта, что в традиционных индустриальных отраслях для производства каждой новой единицы товара требовалось приблизительно такое же, а во многих случаях даже большее количество материалов, энергии и труда. В 1929 году средний американский автомобиль, возьмем Крайслер 75, весил 1,4 тонны, имел двигатель 84 лошадиных силы, потреблял на 100 километров пробега 12 литров бензина и стоил около 1550 долларов. В 1970 году он, скажем, Крайслер Ньюпорт, Весил 1,84 тонны Имел двигатель мощностью 290 лошадиных сил Расходовал на 100 километров пробега 21 литр бензина И стоил 3860 долларов То есть на 10% дороже с учетом инфляции В развитом индустриальном обществе Относительной стабильности и растущего равенства Вещи становились bigger and better а труд оставался важнейшим ресурсом и оценивался по понятным канонам, как и остальные производственные факторы. Финансовая система, основанная на жестком стандарте, либо на использовании золота в качестве платежного материала, либо на привязке к нему через доллар, полностью соответствовала нуждам экономик индустриального типа. Но с 1970-х годов начались сдвиги, изменяющие саму суть воспроизводственного процесса, Первым среди них стала индивидуализация и производителя, и продукции, и потребителя. Прежде всего следует отметить рост индивидуальности производителей, который сопровождался, пусть и неидеальными изменениями в структуре образования за предшествующие Великой финансовой революции полвека, опять-таки с 1925 по 1970 год. Средний уровень образования представителей низшей квинтили в США вырос с менее чем 7 до 12,5 лет и достиг наиболее приближенного к медианному значения за всю историю. При этом индустриальная занятость вознаграждалась весьма достойно. За тот же период зарплаты в промышленности выросли в 4,8 раза или в 2,1 раза с учетом инфляции значительнее, чем медианная квалификация, что объяснялось прежде всего развитием производственных технологий. Между тем, вскоре эксперты начали отмечать, что если в течение нескольких десятилетий после завершения Великой депрессии разрыв в оплате высоко- и низкоквалифицированных работников снижался, то с середины 1970-х он стал расти. Друкер писал в те годы, что инвестиции в высшее образование оказались самыми доходными, если основываться на повышении доходов выпускника в течение 30 лет с момента окончания им вуза, и остаются таковыми, несмотря на стремительный рост стоимости обучения в колледжах. К концу 1980-х сложилась ситуация, в которой работник без вузовского диплома практически не мог рассчитывать на заметное повышение дохода на своем основном рабочем месте. В начале 1990-х Фукуяма отметился жесткой формулировкой о том, что почти все классовые различия в Соединенных Штатах обусловлены сегодня разницей в качестве полученного образования. А Туфлер ввел понятие когнитариата как нового наиболее производительного класса. При этом важно иметь в виду не только то, что изменялась модель оплаты в индустриальном секторе на фоне новых требований к квалификации работников, но и то, что в сфере услуг происходила настоящая революция. Здесь ускорилось развитие новых форм занятости, соответствующих новым потребностям рынка и прежде всего индивидуальной занятости. В 1973 году в США было зарегистрировано 6,4 миллиона предприятий с одним работником, а в 2018 году, согласно последним опубликованным сведениям, их число приблизилось к 26,5 миллионам, а объем выручки к 1,3 триллиона долларов или 6% ВВП. Более 36 тысяч таких компаний имеют объем продаж более 1 миллиона долларов в год. Развитие таких фирм обеспечило с 1981 года около четверти общего прироста производительности в американской экономике. Деятельность значительного количества врачей, адвокатов, архитекторов, программистов и других людей высшей квалификации стала индивидуальной. В некоторых случаях вокруг них образуются коллективы помощников, но сами они уже не работают по найму. Если бизнес оказывается очень успешным, он выстраивается в виде компаний, носящих крайне индивидуализированный характер. Еще в конце 1990-х годов я назвал этот феномен «креативная корпорация», носящий отпечаток индивидуальности ее владельца и фактически никогда его не меняющего. В этой сфере индивидуальность выражается квалификацией и компетенцией в относительно известных секторах экономики, но развиваются и другие формы появления того же тренда, когда основную роль играет даже не столько компетентность, сколько особые качества и свойства человека. В новой экономике самое катастрофическое – это быть средним, что как раз давало определенные гарантии в индустриальном обществе. Никакие заработки не росли так быстро в последние десятилетия, как доходы наиболее востребованных актеров, исполнителей и спортсменов. В 1997 году Леонардо Ди Каприо получил 40 миллионов долларов за роль в «Титанике». В 2018-м Джордж Клуни заработал 239 миллионов долларов. Доходы Элвиса Пресли за всю его жизнь составили около 100 миллионов долларов. Тейлор Свифт и Бейонсе за последние 10 лет заработали 825 и 685 миллионов долларов соответственно. 36 самых высокооплачиваемых исполнителей, возглавляющих список Forbes Celebrity 100, получают около 2 миллиардов долларов ежегодно. В 1975 году один из величайших теннисистов всех времен Бьорн Борг за победу в финале Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос был вознагражден 120 тысячами французских франков. Рафаэль Надаль, победитель турнира 2019 года, увез с собой чек на 2,3 миллиона евро. Один евро в 1999 году был приравнен к 6,56 франка. В 1974 году легендарный Мухаммед Али за 5,45 миллиона долларов вышел на бой против Джорджа Формана. В 2017 Флойд Мэйвезер победил Конора Макгрегора за 275 миллионов долларов. В футболе с 1985 по 2019 год средняя цена трансферов футболистов для 10 ведущих клубов выросла с 3,2 до 91,6 миллиона евро за сезон, или в 28,6 раза. Самый дорогой индивидуальный трансфер подорожал с 2,9 миллиона евро в 1985 году до 222 миллионов евро в 2017. Уверен, что мы еще увидим миллиардные цифры в контрактах боксеров и футболистов. И что особенно важно, сам рынок подобных услуг стремительно структурируется. Для почитателей американского футбола могут быть безразличны боксеры, для фанатов рэпа – кумиры-любителей классической музыки. Все отмеченные моменты радикально меняют основу экономики, относительную сводимость затрат к единому измерителю. Ранее я называл это деструкция стоимости, если принимать ее марксистское определение. Все сказанное проявляется и в индивидуализации производимых товаров и услуг. В последнее время все большее число товаров начинает производиться на заказ с использованием гибких производственных процессов, Разнообразие продукции стремительно растет практически во всех товарных группах. Специальной ценностью начинают пользоваться бренды. Если еще в 2007 году суммарная стоимость брендов 50 самых известных в мире фирм, производящих товары и услуги, ориентированные на конечного потребителя, составляла 1,03 триллиона долларов, то по последним оценкам она превышает 2,83 триллиона долларов. В качестве совершенно особой сферы оформилось статусное или престижное потребление, ценность продуктов которого растет непропорционально их себестоимости, опережая показатели инфляции в несколько раз. Между 1995 и 2019 годами оборот мировой сферы лакшери вырос в 3,65 раза, и рост продолжается, несмотря на любые экономические кризисы. То же самое касается и стоимости услуг экстра-класса, путешествий, гостиниц, ресторанов и так далее. Данная сфера оказывается золотым дном для развитых экономик, прежде всего для Европы. Ввиду растущей индивидуализации потребителей, рынок становится практически безграничным, так как отдельные компании не столько конкурируют друг с другом, как это обычно происходит в масс-секторе, сколько занимают определенные ниши и оперируют в них. Потребление товаров индивидуализированного стиля становится знаком принадлежности к глобальному высшему классу, что формирует рынок символических ценностей, по неким причинам тотально занятой производителями из самых успешных стран. Всем хорошо известно, что ничем не примечательные минеральные воды из Франции и Италии представлены в топовых гостиницах и ресторанах по всему миру, равно как шотландский виски и французский коньяк. В лучших магазинах продаются итальянская обувь и французская парфюмерия, британские аксессуары и испанский хамон, немецкие автомобили и швейцарские часы. Ценовая конкуренция в этом секторе становится невозможной, а даже суперкачественная подделка, бессмысленной, так как подлинным объектом потребления является не сам товар, а демонстрируемый им статус. Этот сектор, появившийся в сколь-либо заметном масштабе после Второй мировой войны, становится сегодня лицом успешных экономик и будет расти и впредь. Наконец нельзя не замечать, что новая экономика отличается от прежней и существенно изменившаяся кастомизация потребления. Здесь стоит отметить хотя бы то, что за последние полвека возникли и по сути завершили свое существование главные образцы индустриального типа торговли – супермаркеты и моллы. Возможность прямого диалога производителя товара и его покупателя создала предпосылки для того, что сейчас называют интернет-торговлей и чему сегодня подчинена вся система транспорта и доставки. Появившись на излете первого этапа современной глобализации, пионеры интернет-торговли превратились в крупнейшие корпорации, главные из которых американская Amazon и китайская Alibaba по состоянию на 1 декабря 2020 года оценивались соответственно в 1,62 триллиона и 712 миллиардов долларов. Их развитие оказалось тесно связано с новыми технологиями доставки. Сейчас практически все заказы могут быть исполнены в течение суток, полностью подстраивающимися под потребителя. Это открывает дополнительные возможности развития прежде всего для тех производителей, которые ориентируются на узкие группы потребителей, ценителей органической продукции, вегетарианцев и веганов, людей, не переносящих глютен и лактозу и так далее. Сегодня в тех же США на такие особые категории приходится до 12,3% в стоимостном выражении продаж продуктов питания. Поставленные в условия жесткой конкуренции, традиционные компании также вынуждены были в максимальной степени учитывать потребности и предпочтения потребителей. Этот процесс на протяжении последних двух десятилетий серьезно изменил стереотипы поведения людей. Привлекательность городской жизни стала снижаться, а последствия глобальной коронавирусной пандемии могут привести к еще одному результату – к резкому снижению массового офисного труда, который, казалось бы, в 1980 2000 е годы заменил столь же массовый труд промышленного типа. Если это случится, предельно индивидуализированным окажется не только потребление конечного продукта, но и тех товаров, которые обычно используются в производстве. Я даже не буду говорить о том, насколько сложными стали сегодня системы формирования лояльности тем или иным продуктам или компаниям, от купонов и скидок до клубов часто летающих авиапассажиров. К августу 2012 года в качестве бонусов путешественникам накоплено более 23,5 триллионов миль, которые оцениваются в сотни миллиардов долларов, а стоимость скидок или прав на бесплатное обслуживание в различных гостиницах или сервисах не поддается учету. Все это, если подвести итог этой части, означает, что в современных условиях, где производство и потребление становятся индивидуализированными и во все большей мере престижными и символическими, формируются фундаментальные предпосылки для отказа от тех твердых и незыблемых финансовых стандартов и мерил, которые считались исключительно важными еще сто лет назад. Второе отличие новой экономики от старой заключается в самом механизме воспроизводственного процесса. Как я уже отмечал, в традиционной индустриальной экономике производство готового продукта представляло собой переработку сырья с применением определенного количества энергии и человеческого труда в конечный вечный продукт. Технический прогресс Мотивировал производителей применять инновации, снижающие стоимость и количество используемых факторов производства, но в целом процесс оставался прежним. Каждый новый экземпляр товара воплощал в себе приблизительно такое же количество сырья, энергии и труда, что и прежний. Продавая его, предприниматель получал средства, позволявшие ему закупить все необходимое для повторения процесса и некую прибыль. Стоит также напомнить, что реализация готовой продукции была направлена на удовлетворение относительно локального спроса, и именно потому развитие индустриального общества, будучи предсказуемым с точки зрения воспроизводственных пропорций, порождало растущее богатство и снижающееся неравенство. При этом важной чертой индустриальной экономики, отличавшей ее от сырьевой или аграрной, выступала возможность бесконечного развития. Процесс не был ограничен количеством имеющегося сырья или земли. Все факторы производства можно было приобрести в необходимом количестве. И именно поэтому индустриальная эпоха позволяла одним странам, которым удавалось оптимизировать производственный процесс, догонять других и добиваться смены лидеров. Индустриальная экономика порождала относительно свободную конкуренцию не только между компаниями, но и между народами и государствами. Если оценить индустриальную эпоху именно с этой точки зрения, окажется, что именно на нее приходится максимальное количество случаев догоняющего развития. Более того, я бы даже сказал, что этот метод стал базовой стратегией достижения успеха в XIX и XX веках. Однако переход к новой экономике существенно изменил положение вещей. Основой индустриального воспроизводства являлось создание очередной единицы товара, потребительские свойства которой были схожи либо идентичны предшествующей, ее можно считать оригиналом. Причем издержки производства отличались не слишком значительно. Становление экономики знаний на рубеже XX и XXI веков Скорректировала ситуацию. По мере роста доли интеллекта в стоимости продукта воспроизводственный процесс менялся. Издержки на производство оригинала оказывались несопоставимыми с ценой производства продукта, применявшегося потребителем. Это можно видеть сегодня на самых разнообразных примерах. Фильтрат плесени пенициллиум нотатум, способный убивать стафилококки, был получен еще в конце 1920-х годов, но пенициллин из него был выделен лишь в 1940 году, а при начале его массового производства в США в 1943 году стоимость одной дозы доходила до 20 долларов, и потому лекарство в основном закупалось по линии военного ведомства. В последние 20 лет Pfizer, компания, зарабатывавшая в 2003-2016 годах полтора-два миллиарда долларов в год на продажах одной лишь виагры, тратит на исследования и разработки от 7 до 9 миллиардов долларов ежегодно, в то время как себестоимость выпуска одной таблетки виагры не превышает 60 центов. Это соотношение становится еще более очевидным в случае с компьютерной индустрией. Разработка процессора начального уровня Intel Atom обошлась в 2008 году более чем в 3 миллиарда долларов, тогда как его массовое производство обходится менее чем в 4 доллара за штуку. Если в 2019 финансовом году компания Microsoft потратила на разработку программного обеспечения 16,876 миллиарда долларов, что запись любого количества копий софта на компакт-диск для последующей продажи, не говоря о том, что загрузки в основном осуществляются онлайн, не стоит практически ничего. По мере распространения интернет-торговли и появления возможности загрузки тех же программных продуктов с серверов компаний-производителей, вопрос издержек воспроизводства становится риторическим. Это обстоятельство – меняет весь воспроизводственный процесс, так как возникает разделение собственного продукта, оригинала, защищенного авторским правом, и копии совершенно идентичной продукту по своим потребительским свойствам, чего по определению не существует в индустриальном секторе. Копии, которые не требуют для своего создания даже малой доли того труда и издержек, которые нужны для производства продукта, тем не менее становятся ходовым и массовым товаром, приносящим компаниям-производителям огромные доходы. В 2019 году выручка того же Microsoft составила 125,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль 39,2 миллиарда долларов. Для Intel показатели достигли 72,21 миллиарда долларов. Для сравнения, у вполне успешных индустриальных или добывающих компаний ситуация была совсем иной. Ford показал выручку 155,9 миллиарда долларов и прибыль 47 миллионов долларов а, например, Shell — 352,1 миллиарда долларов и 16,4 миллиарда долларов. Меняющаяся ситуация была отмечена еще в конце 1980-х годов, когда в США сектор высоких технологий стал показывать быстрый рост. В своей книге 1990 года Пильцер прямо заявил о том, что развитые страны, обеспечив себе лидерство в сфере технологий, получают ключ к неограниченному богатству, так как обретают возможность продавать копии продукта, тогда как для всех остальных стран ситуация остается прежней, и для реализации того или иного товара необходимо затратить серьезные средства для его производства. Однако масштаб перемен не может быть объяснен лишь снижением стоимости массово производимой технологической продукции. Основой неограниченного богатства западного мира становится то, что продажа копий не предполагает отчуждения самого исходного продукта. Иначе говоря, отличие новой экономики от старой состоит прежде всего в том, что в старой объектом купли-продажи становится собственно товар а в новой – право на его временное использование. В какой-то мере можно сказать, что речь идет даже не о торговле, а об аренде или лизинге. Вероятно, было бы правильно говорить даже не о приобретении собственности, а скорее о владении тем или иным активом, так как может оказаться, что его использование обусловлено или ограничено определенными обстоятельствами. Например, в ходе продолжающегося ныне спора США с китайской компанией Huawei американские корпорации, в частности Google и Microsoft, временно ограничивали доступ владельцев планшетов и телефонов Huawei, выпущенных после 15 мая 2019 года к своему программному обеспечению. Конечно, подобная новая реальность рождает и противодействие, Так в мире нарастают масштабы воровства интеллектуальной собственности. Власти США оценивают ущерб, ежегодно наносимый им американской экономике одним только Китаем, в сумму от 225 миллиардов до 600 миллиардов долларов ежегодно. И борьба с ним, хотя уже и стала одним из важных приоритетов как для развитых стран, так и для международных экономических организаций, не приносит пока явных успехов. При этом факт остается фактом. Возникает новая экономическая модель, основанная на торговле копиями с неотчуждаемого исходного продукта, остающегося в собственности производителя. Оценивая этот процесс, следует дополнительно подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Развитие экономики знаний приводит к стремительной концентрации интеллектуального потенциала. Чего в индустриальной экономике в подобных масштабах не происходило В основе данного феномена лежит то, что мало уметь пользоваться копией интеллектуального продукта И мало даже получить доступ к исходному коду Нужно обладать способностями тех, кто его создал В традиционной экономике можно было захватить или купить некоторые производственные активы Можно было украсть секрет создания того или иного продукта, даже, например, ракетного двигателя или атомной бомбы, что в итоге приводило к довольно быстрому воспроизведению технологии. Сегодня можно купить компанию по производству программного обеспечения, но такая покупка окажется бесполезной при потере десятка ключевых специалистов, ответственных за разработку новых программ. Знание и интеллект... Общение их носителей между собой, повторю, приводит к невиданной концентрации нового богатства в развитых странах и возникновению масштабных очагов наукоемкого производства. Чтобы не рассказывал Павел Дуров о несовершенном инвестиционном климате в Калифорнии, Кремниевая долина остается домом для более чем двух тысяч компаний. Из них 357 публичных с суммарной капитализацией 7,63 триллиона долларов на 20 февраля 2020 года, где живут и работают более 835 тысяч специалистов, создающих прорывные технологии завтрашнего дня, домом, который больше никому не удалось построить. Формирование на одном полюсе неограниченного богатства, а на другом центров индустриального производства и является одной из важнейших причин раскола мира на ту его часть, где проводятся все более смелые финансовые эксперименты и на ту, где приходится довольствоваться собиранием долларовых резервов на случай непредвиденных кризисных обстоятельств. Третий принципиальный сдвиг касается соотношения потребительской стоимости и цены индустриальных и постиндустриальных товаров. Я уже приводил пример с автомобилями, вес, мощность двигателя и цена которых заметно росли на протяжении индустриальной эпохи. Не будет большим преувеличением сказать, что данный тренд распространялся на большую часть предметов потребления и индустриально производимых услуг. В текущих ценах, то есть без учета инфляции и роста доходов, цена среднего продававшегося в США холодильника с механизмом для производства льда выросла с 1600 в 1989 году до 1700 в 2020. Цена одной ночевки в отеле с 45,4 долларов в 1980 году до 131,2 доллара в 2019 а фунта говядины в розничной продаже с 89 центов до более чем 5 долларов в феврале 2021 года. Если же обратиться к основным продуктам новой экономики, можно увидеть совершенно иной тренд. В 1985 году компьютер IBM PC XT с 10-мегабайтным жестким диском стоил 4395 долларов. Первые лэптопы с цветными экранами, например, появившиеся в 1993 году PowerBook 180C от Apple, оценивались в 3719-4079 долларов. Сегодня качественные ноутбуки в США продаются за 700 долларов, то есть в 6 раз дешевле номинально и в 12-15 раз с учетом инфляции. В 1985 году мобильный телефон Motorola DynaTek стоил 4000 долларов, а звонки обходились от 24 до 40 центов за минуту при абонентской плате 50 долларов в месяц. Сегодня средний продаваемый в Соединенных Штатах в рознице новый смартфон уходит приблизительно за 500 долларов, А за 35-50 долларов в месяц большинство компаний предлагают безлимитные тарифы для услуг голосовой связи и интернета. Микропроцессор Intel i486 в 1990 году стоил в среднем 590 долларов, тогда как вышедший в 2020 году процессор Intel Core i7-7700K стоит 400 долларов. При этом самым важным является радикальное изменение потребительских свойств всех этих девайсов. Мобильные телефоны сегодня совмещают функции переговорных устройств, телевизоров, пунктов выхода в интернет, фото и видеокамер, измерителей пульса, ежедневников и десятка других устройств. Компьютеры и микрочипы стали в сотни раз мощнее и действуют намного быстрее. Согласно знаменитому закону Мура, число транзисторов в микрочипе определенного размера удваивается каждые два года, а с недавних пор даже каждые полтора, чего никогда не происходило в индустриальную эпоху. В целом можно утверждать, что в пересчете на один мегабайт емкости массовые жесткие диски за последние 40 лет подешевели, опять-таки, без поправки на инфляцию, то есть в текущих ценах, более чем в 10 миллионов раз. Эпоха стремительного роста потребительской стоимости товара на фоне обрушения его цены, как это ни странно, хронологически идеально накладывается на период становления финансовой системы современного типа. Однако даже этот довольно досконально описанный многими авторами феномен не поражает воображение так, как другая характерная черта новой информационной экономики. Начиная с конца 1990-х годов, стали появляться компании и сервисы, оказывающие целый ряд услуг на бесплатной основе. Конечно, всем сегодня хорошо известно, что бизнес-модели Google и Facebook основываются на значительных доходах от рекламы. По итогам 2019 года они составили, соответственно, 134,8 миллиарда долларов и 69,7 миллиарда долларов. Однако это не отменяет главного момента. Частные потребители услуг этих корпораций, пользующиеся электронной почтой или поисковыми сервисами, ничего за это не платят. Если вспомнить историю, еще в 1997-1999 годах расширенный почтовый ящик на сайте Hotmail объемом 100 мегабайт стоил 99 долларов в год. Тогда как с начала 2000-х большинство сервисов перешло на бесплатное обслуживание, а объемы ящиков выросли до 1 терабайта. В 2003 году был запущен сервис Skype, резко удешевивший телефонные разговоры и сделавший их бесплатными между абонентами сервиса. С 2010 года действует сервис FaceTime, позволяющий осуществлять бесплатные аудио- и видеозвонки между компьютерами и мобильными устройствами компании Apple. В последние годы на данном рынке наметился настоящий бум, Компании, позволяющие осуществлять бесплатные обмены информацией, устраивать семинары и видеоконференции, появляются практически ежемесячно. Капитализация данного рынка огромна и постоянно растет. Facebook оценивается рынком на 1 июля 2020 года в 677 миллиардов долларов, Zoom в 73,1 миллиарда, Pinterest в 13,9 миллиарда долларов, Skype и LinkedIn были приобретены Microsoft в 2011 и 2016 годах соответственно за 8,5 миллиардов и 26,2 миллиарда долларов. Сегодня эти успехи вызывают серьезное недовольство со стороны многих экономистов и политиков. По крайней мере, с середины 2010-х годов Постоянно появляются статьи, авторы которых сравнивают поведение этих монстров с действиями картелей начала XX века, а в последнее время их демонополизации и насильственного разделения на отдельные сервисы требуют даже политики. Но с такими сравнениями сложно, на мой взгляд, согласиться по фундаментальной причине. Сотни миллионов потребителей... Сетью Facebook сегодня активно пользуются 2,7 миллиарда человек, а почтовыми сервисами Google полтора миллиарда не испытывают никакого монопольного давления на свои кошельки, так как, повторю, ничего не платят за базовые сервисы этих компаний. Последние обстоятельства способствуют формированию осторожной оппозиции подобным поползновениям. Тренд формирования целых отраслей, которые финансируют запросы потребителей из косвенных доходов, тренд, упрочение которого в будущем лично у меня не вызывает сомнения, ставит два важных вопроса, имеющих к формированию новой финансовой системы самое непосредственное отношение. С одной стороны, нужно отдавать себе отчет, что сложившаяся на протяжении всего XX века модель экономического роста ориентировалась на концепцию валового внутреннего продукта и национального богатства, причем оба этих показателя имели стоимостное выражение. В рамках данного подхода общество было тем благополучнее, чем больше добавленной стоимости оно производило на протяжении определенного периода, и чем дороже оценивались принадлежащие его гражданам и резидентам активы. Формирование новой экономики создает условия для пересмотра этой концепции по двум причинам. Во-первых, возникает широкий спектр бесплатных услуг и продуктов, которые успешно конкурируют с более традиционными сервисами и оказывают на них, я бы сказал, разрушительное воздействие. С 2010 по 2019 год число отправлений, обрабатываемых почтовой службой США, снизилось на 16,5%, до 142,6 миллиарда единиц в год, тогда как количество электронных сообщений в мире составило в 2019 году почти 294 миллиарда в день. Вероятно, что еще более катастрофическим станет влияние бесплатной инфраструктуры домашних офисов на рынок офисной недвижимости Во-вторых, в последние годы разворот в сторону снижения цен и издержек намечается и во многих других отраслях От автомобилестроения, где заметно увеличение поставок микролитражных автомобилей и электрокаров По состоянию на 1 июля 2020 года пионер электромобилестроения компания Tesla превысила по капитализации 208 миллиардов долларов и теперь стоит дороже, чем Volkswagen, General Motors, BMW, Ford и Fiat Chrysler, Ferrari, Honda вместе взятые. До альтернативной энергетики, где цена электричества, получаемого из устанавливаемых на крышах домов солнечных батарей, снизилась в 100 раз за 40 лет, что приближает перспективы практически бесплатной энергии. Этот тренд подрывает саму идею традиционных инвестиций, о чем подробнее я скажу чуть дальше и заставляет в целом усомниться в перспективности того типа экономического роста, который сегодня считается необходимым всеми правительствами в мире. С другой стороны, нельзя не видеть, что формирование мощного тренда в направлении либо непосредственного удешевления части производимых товаров и услуг, вплоть до их полностью бесплатного предложения, Либо значительного увеличения потребительной стоимости определенного товара при относительной стабильности его цены для пользователя прямо противоречит классической теории процента, так как на протяжении веков в основе судного капитала лежало понимание того, что в перспективе товар, скорее всего, будет стоить дороже, чем сегодня. В условиях, когда на рынке целого ряда благ, пользующихся высоким и устойчивым спросом, формируется тренд на устойчивое снижение цен на фоне постоянного повышения качества и увеличения разнообразия потребительских свойств товара, привлечение кредитных средств для немедленного приобретения того, что завтра станет дешевле и лучше, чем сегодня, выглядит попросту иррационально. Сейчас этот момент – еще не слишком хорошо осмыслен, однако уже в среднесрочной перспективе он может стать существенным фактором, влияющим на хозяйственное развитие. Нулевые и отрицательные процентные ставки, природу которых я ранее объяснял через специфические черты современной финансовой системы, могут на самом деле иметь и куда более фундаментальные основания – порождаемые тектоническими сдвигами в экономике, основанной на знаниях и новых технологиях. Мир, которому удастся воспользоваться открывающимися возможностями, может оказаться не просто пространством неограниченного богатства в том смысле, о котором говорилось ранее. Он стремительно начинает создавать новый специфический источник богатства, заключенный в самих его жителях. И тут мы переходим к еще одному немаловажному моменту. Четвертая фундаментальная особенность новой экономики состоит в подлинном перевороте понятий потребления и инвестирования. Вся индустриальная система, существовавшая со времен промышленной революции XVIII-XIX веков, основывалась на предельно четком разделении этих понятий. Человек или воплощенная в нем рабочая сила рассматривалась экономистами как один из факторов производства наряду с сырьем, средствами производства и капиталом. Заработная плата, которая выплачивалась работнику, считалась прямым вычетом из того объема средств, которые могли бы быть использованы на развитие и расширение производства. При этом те характеристики воспроизводственного процесса, которые мы рассмотрели ранее, Однозначно говорили о том, что увеличение инвестиций может привести к пропорциональному или же почти пропорциональному увеличению производства. Поэтому с давних времен мысль о том, что рост зарплат является фактором торможения экономического развития, принимался за данность. На уровне политических решений этот момент не подвергался сомнению. Большинство мощных экономических рывков индустриальной эпохи было совершено именно за счет ограничения потребления и увеличения доли валового продукта, направляемого на инвестиционные цели. Примерами могут быть и индустриализация Великобритании в XVII-XVIII веках, осуществленная за счет обнищания огромных масс населения, и эксперимент по ускоренному развитию экономики Советского Союза, стоивший народу огромных усилий и на десятилетия остановивший рост уровня жизни населения, и купленные дорогой ценой успехи новых индустриальных стран Азии. С середины 1970-х по конец 1980-х годов реальная заработная плата в Таиланде, Малайзии и Индонезии фактически не повышалась, а в Южной Корее – прибавляло чуть более полутора процентов в год. Для обеспечения быстрого роста требовалось существенное ограничение потребления. В начале 1990-х годов норма сбережения составляла на Тайване 24%, в Гонконге 30%, в Малайзии, Таиланде и Южной Корее по 35%, в Индонезии 37%, в Сингапуре 47%, а в Китае доходило, по некоторым данным, до фантастического уровня 50% ВВП. Иначе говоря, сама логика индустриального общества с его стандартизированным массовым производством предполагала три момента. Во-первых, человек как производитель был обычным фактором производства, и затраты на его нормальную жизнь оказывались не более чем издержками. Во-вторых, труд был относительно унифицированным, и поэтому инновации оставались эпизодическим, а не повседневным процессом. В-третьих, для наращивания объемов производства требовалось относительно пропорциональное увеличение использования всех основных его факторов. Единственным сдвигом, который могли себе представить теоретики того времени – было вытеснение рабочих машинами, происходившие на протяжении всей истории модернити и к 1970-м годам принявшие угрожающие масштабы. В данный период распространились прогнозы о всеобщей автоматизации и обуславливаемой ею 20-25% и даже 40% хронической безработице.